После отъезда тотапури к концу 1865 года Рамакришна оставался еще более полугода в заколдованном огненном кругу. Он продолжал, напрягая все свои силы, стремиться к тождеству с абсолютом. В течение шести месяцев, по его утверждению, он находился в каталептическом состоянии экстаза, в каком пребывали, судя по описаниям, древние факиры. Тело, покинутое духом, было точно заброшенный дом, предоставлено разрушительным силам. Если бы не племянник, бодрствовавший над этим телом без хозяина и насильно кормивший его, Рамакришна бы умер. Примечание. Рассказывают, что какой-то прохожий монах, Заметив, что он умирает, ударами вернул ему готовую покинуть его жизнь. Великий его ученик Шарадананда, самый сведущий в индуистской метафизике и лучше всех других его учеников, изучивший интеллектуальный механизм своего учителя, описывает этот шестимесячный экстаз нервикальпа самадхи как состояние, при котором сознание его «я» исчезла окончательно, и только изредка возвращалась, как легкое облачко, слегка затуманивавшее полное отрешение. В эти мгновения бесконечно мало ощутимого сознания Рамакришна, по словам Шарадананды, воспринимал веление космического духа, другими словами, смутный и тиранический призыв жизненной силы принуждавшие его оставаться в бхава-мухта. Не теряй окончательно сознание твоего «я» и не сливайся с трансцендентным абсолютом, но пойми, что космическое «я», из которого рождаются все бесконечные формы Вселенной, заключается в тебе в каждый момент твоей жизни. Живи и делай добро человечеству. Значит, в течение этого долгого спуска в Самадхи Рамакришна достиг уразумения своей божественной миссии, должно быть не сразу, не в один день, но постепенно, именно в первой половине 1866 года. Конец примечания. Дальше некуда идти по пути экстатического слияния с не имеющим образа, это действительно высшая точка того длинного пути йогического аскетизма, который уже не в первый раз смущает, вернее раздражает моего французского читателя, привыкшего ходить по твердой земле и уже давно позабывшего о толчках внутреннего огня. Пусть он согласится следовать за мной еще некоторое время». Мы спускаемся по склону вулкана, вулкана человеческого.